В конце концов, он взрослый человек, а Алиска — всего лишь 14-летний подросток. В этом возрасте все максималисты. Что толку ругаться и доказывать свою правоту? Нужно быть терпимей, снисходительней, мудрее. Однако мудрость давалась с трудом. Может, быть, Алиса его собственной дочерью, все было бы куда проще, и ее выкрутасы не выводили из себя так сильно. Любимым детям прощают многое, если не все. Но чужую вздорную девчонку любить не получалось. Да и обычная вежливость давалась все хуже и хуже.